В здании контрольно-пропускного пункта и стоял запах крутого перегара, замешанного на вони сигаретных бычков, киснущих в переполненной пепельнице вечно сырых матрацев, которые никто никогда не проветривал. Дохлый номер, бесполезное занятие. Рядом гиблое болото, тухлые мязмы, которого постоянно висят в воздухе, пропитывая собой всё. Так что от проветривания елка хуже станет. Но тошнотворные запахи ничуть не раздражали военных, которые отдыхали в маленькой казарме после смены. Человек ко всему привыкает: к вони, к постоянной опасности, к необходимости, хочешь не хочешь, глушить водку, чтоб хоть как-то снизить губительное воздействие радиации на организм. Ибо антирад дорог и снабженцы Заводят этот препарат на КПП не как положено, а от случая к случаю. И к зоне тоже привыкаешь со временем. Вон она за окном, 10 шагов до бруствера из мешков с песком, на которых раскорячились два пулемета. Одиннадцатый шаг уже будет по запретке. Куда инструкция категорически не рекомендует ходить, во избежание трибунала. Но патрули все равно ходят вопреки инструкции, которую писали на большой земле штабные грамотеи, Ни разу не бывавшие в зоне. Недалеко маячат в пределах видимости пулеметчиков, дабы первыми увидеть опасности по рации предупредить блокпост. Потому что если из зоны попрет на КПП гонаному мутантов, можно не успеть среагировать, и тогда кранты всему личному составу с Обивали такое пару раз, и потом в двух кирпичных домах новая смена с большой земли находила лишь кровь на стенах, да обглоданные человеческие кости. Или расстрелянные трупы, если на КПП нападали не четвероногие, а двуногие мутанты. Самые страшные твари зараженных земель, которых многие военные не задерживают и не сдают правоохранительным органам, как того требуют правила. А тупо валят, под вечер, выбрасывая мертвые тела в зону. На утро от них ничего не останется, муты любят человеческое мясо и никогда не упустят случая им полакомиться. Военные ели тушенку прямо из банок ели, самогон из гранёных стаканов закусывая солеными огурцами. Хорошо, что неподалёку от блокпоста раскинулось село Араное, где можно поживиться дешевым самодельным алкоголем и домашними соленьями. А на других КПП и того нет. не приехала кухня. Жри сухпеи и запивай водой из ближайшего родника, на которую Димето реагирует довольно болезненно. И ничего не поделать. Времена нынче сложные, в Киеве работу найти не так-то просто, а в окрестностях и подавно. Хорошо, что хоть такая есть. Их было шестеро: двое ветеранов и четверо зеленых новичков, с неделю назад присланных в качестве пополнения. У охранников Кордона есть негласное правило. Оттащил боец полгода на колючке и остался в живых, значит, это ветеран, который со ста метров в голову мута не промахнется и на любую неожиданность реагирует правильно, и проверяющим не сдаст в случае чего. Трусы и крысы на Кордоне долго не задерживаются, или сами сваливают, не вписавшись в коллектив, или однажды пропадают без вести. Это ж зона Тут всякое случается. Что-то бабки в хреновый самогон стали делать, покачал головой один из ветеранов. «Нифига не забирает. Второй ветеран промолчал. Понятно, с чего он не забирает. С нервика, который скрыть можно только внешне, а внутренне, он в этих местах всегда с тобой, как на войне. Каждую минуту ждешь или пули, или рёва тварей со скаленными пастями. несущихся из зоны прямо на пулеметы, которые не всегда способны их остановить. А мне ничего так цепляет, расплылся в улыбке Сикасты Ефрейтер. С первого стакана по шарам дала. Ты сильно-то шары не заливай, с утра снова на пост. мрачно посоветовала ему боец, которого алкоголь уже не брал. "А «Да далан вам, товарищ лейтенант!» — добродушно отозвался Ефрейтер. "Что твых муры какой-то весь день" Рассказали получше чего про зону? У вас это классно получается. Зато ты развеселый, как я погляжу. Не усмехнулся лейтенант. Про зону, значит? ну, слушай про зону. Как-то было дело. Сидели на этом самом месте такие же бойцы, как мы с вами. Ели, пили, байки травили. А вдруг слышат снаружи выстрелы и сирен завыла. Тревога стало быть. Похватали они автоматы и наружу, а там бойня. Трое пацанов из караула лежат в лужах крови, остальные отстреливаются. "Бандиты небось?» — подал голос один из молодых. "Шейка голов в 20?" ветеран покачал головой. "Нет, то был один единственный сталкер из оружия пистолет с глушителем и обрез двустволки. Так вот, он всех зачистил, весь КПП в ноль вместе с патрульными. Один сталкер Юга из двустволки перестрелял взвод автоматчиков усомнился сомневался Как-то не верится. Лейтенант хмыкнул. Знаешь, зачем на войне гладкий ствол нужен? Только для того, чтобы добыть нарезной. Эксперты потом на блокпост приехали, вынюхивали тут что да как. В результате пришли к выводу, что тот убийца, первого бойца под снял бесшумно из пистолета автомат и гранату у него забрал. Но потом сработал эффект неожиданности. Мы-то всегда опасность снаружи ждем, из зоны. А тот сталкер пробрался через колючку и напал изнутри. И зачем ему это надо было? Удивился один из молодых. "Хабар", коротко ответил Расскач. Автоматы собрал, патроны, амуницию и все это зонным барыгам загнал. Стволы Стовалыти потом пару раз светились, то у бандитов, то у борга. Давно пора те группировки вырезать под корень. Скрипнул зубами Ефрейтор. "Иди, вырежи", пожал плечами лейтенант. — "Только смотри, чтобы вырезалка не отвалилась. У тебя группировок снаряга такая, что нам и не снилось. Плюс Зона не знает, как свои пять пальцев. Сколько раз уже пытались с ними покончить, все без толку. Только наши гибнут за зря от бандитских пуль, аномалий и необъяснимых явлений". "Это вы сейчас о каких явлениях?" Трищ, лейтенант? поинцился Василь Фрейтер. Да много чертовщины в этих местах происходит, нехотя сказал лейтенант, вновь наполняя свой стакан мутным самогоном. Например, после той резни, о которой я рассказал, видели в окрестностях нашего блокпоста патрульного, в нашей форме, с автоматом. Идёт себе по шоссе в зону, а потом также неспешно обратно, по тому же маршруту, что мы в ближнюю разведку ходим. Пытались его окликать, а он, ноль эмоций. «Идет себе, идет, словно тебя не видят, А у самого кровавое пятно на груди, будто в его легкий бронежилет с двустволки из обеих стволов шарахнули прямо в упор. А за тактическими очками чернота сплошная, глаз не видать. Пытались ему навстречу выходить, а он вдруг раз и исчезает, будто и не было его. Призрак бойца, убитого тем сталкером? С придыханием спросил Ифрейтер. "Не знаю", покачал головой ветеран. никто не знает, давно его не видели, кстати. И люди поговаривают, что появится он здесь теперь только в одном случае. Внезапно за окном надрывно завыла сирена, и следом захлопали выстрелы. Тревога! Истерично заверещал мегафон, закрепленный под крышей здания. Внимание! Незаконное проникновение на территорию блокпоста. Приказываю немедленно бросить оружие и сдаться. В противном случае будет открыт огонь на поражение. орала запись. В случае тревоги, в зависимости от ситуации, дежурный обязан ударить по одной из трех красных кнопок, а далее действовать по инструкции. Понятно, что если кто и сумел тайно пролезть через колючую проволоку, то вряд ли он бросит оружие и поднимет лапки кверху. Было уже такое, и закончилось плохо. Поэтому каждый на блокпосту знал: сейчас он предстоит жестокое рубило с неизвестным противником, который пришёл их убивать. Все на выход, заорал лейтенант, хватая автомат и первым ринулся к двери. Потому что если неведомый враг закинет гранату в окно, то на этом, для шестерых охранников блокпоста, бой и закончится. Он как в воду глядел. Выскочить успели все, лейтенант даже успел крикнуть: «Рассредоточиться!». А но тут в казарме раздался звон разбитого стекла и сразу за ним характерный резкий хлопок. После которого последний выбегающий из помещения солдат споткнулся и с размаху упал лицом в серую траву. Его спина, принявшая на себя несколько осколков, была похожа на кровавое месиво. "В укрытие!" крикнул лейтенант, бросаясь к зелёному армейскому кунгу, который стоял удачно прямо рядом с оградой из колючей проволоки. "Как временное укрытие, чтобы оценить обстановку, самое то. С Стыло и слева не подойти, остальное можно держать в секторе обстрела." пока не придет понимание, откуда стреляет враг. А он стрелял, причем довольно метко. Скрикнул и рухнул на траву еще один боец, плеснув мозгами из пробитой головы на гору пустых ящиков, которые завтра должны были забрать снабженцы. Вот только наступит ли оно, то завтра. Лейтенант взял автомат на изготовку и быстро высунулся из-за угла кунга. Мать моя зона. Помимо двух погибших из его группы, в поле зрения лейтенанта попали еще двое убитых бойцов. Один лежал на асфальте между двумя кирпичными домами, глядя в серое небо стеклянными глазами, а нижняя часть его лица представляла собой месиво из мяса, зубов и осколков челюстей. Второй искричился возле забора в луже крови, настолько большой, что было понятно, парень уже успел отойти в мир иной от кровопотери. Вот, суки, скрипнул зубами лейтенант. Он не сомневался, это работа сталкеров. Пришли сюда ради автоматов дефицитных боеприпасов и снаряжения. Все это весьма интересует барыг зоны, которые искупают хабар у таких вот ловцов удачи. А потом втюхивают его в тридорога той же менее удачливой публике. Обычно группы таких отчаянных цербеголов расстреливали из пулеметов еще на поступках кордона. Ано сегодня что-то пошло не так. Причем самое страшное, лейтенант не мог понять, откуда стреляют невидимые враги. Вон, на втором этаже здания напротив мелькнул старшина Гончаренко, который, похоже, тоже не может понять, где же противник. Воткнул приклад автомата в плечо и рыскаей стволом туда-сюда, перебегая от окна к окну. Тактика так себе, но от гранаты в окно может помочь. И оно всяко лучше, чем спускаться вниз по открытой лестнице. Так вот, есть шанс, что не пристрелят на бегу, как тех несчастных пацанов. Вы надеждам лейтенату не суждено было сбыться. Вроде резко метнулся Генчерянка, проверяя, нет ли кого под окном, но получилось что недостаточно резко. Прямо впереди кунга, за которым укрылся лейтенант, громко рявкнул выстрел, и старшину унесло в глубь второго этажа. Сомнений не было. Так громко и так эффективно может быть только охотничий 12-й калибр. неведомый враг наверняка многие годы бил в лёд утку и вальшнапа, совершенствуясь в искусстве стрельбы и достиг в этом немалых успехов. Однако автомат Калашникова и военная выловки тоже кое-чего стоят. Лейтенант рванулся вперёд, уверенный, что сейчас режет очереди урода, спрятавшегося за его конгом. Завернул за угол и лишь увидел смазанную тень, похожую на человека с неестественно огромными глазищами. Тем не менее лейтенант выстрелил первым, пытаясь срезать врага длинной очередью. Но тут сильный удар в живот согнул его пополам и швырнул на землю. Грох выстрела до мозга дошел на долю секунды позже, а потом пришла боль, от которой челюсти сжались так, что лейтенант ощутил, как трещат и крошатся зубы. Однако страшной нереальная боль почему-то не погасила сознание. И лейтенант увидел, как странная тварь, метнувшись с быстротой молнии, выстрелила еще раз из своего помпового ружья, и щекастый ефрейтор, получив экспансивную пулю в шею, упал и покатился по траве. Тело отдельно, отстреленная голова отдельно. «Паскуда!» — прошипел лейтенант. Он попытался дотянуться до автомата, но, краем глаза увидев собственные кишки, которые словно разорванные черви вывалившись из дыры в животе, и понял, до ружья валявшегося в двух шагах не доползти. потому что из огромной раны обильно струилась кровь, а значит, через несколько секунд его покинет сознание вместе с ним и жизнь. Но лейтенант еще успел увидеть, как там вдалеке по шоссе неторопливо идет незнакомый патрульный в военной форме с автоматом в руках, и даже различить рваную рану на его груди, обрамленную темным кровавым пятном. Что впрочем, несколько не мешало автоматичку спокойно продолжать свой путь. «Мертвый!» Патрульный, прошептал лейтенант не имеющими губами. Тот, кто появляется только когда почисту и вырезан весь наш блокпост. Что ж, Зона, прими меня и моих ребят. И упокой, если сможешь. Рудик быстро сунул в магазин помповик К4 оставшиеся и довольно улыбнулся оскале в доворя ряда острых зубов. Хома, медлительный и расстрелять полтора десятка военных оказалось не сложнее, чем пробежаться по ночной зоне. Задыхаясь от собственной скорости от ощущений силы, о которой раньше он мог только мечтать. Спир не любил людей. В мире Кремля они убивали его сородичей, в этом мире не раз пытались убить его и порой им это удавалось. Правда, снайпер не раз выручал его, но этот Хомо был скорее исключением, подтверждающим общее правило. Поэтому, когда Рудику понадобилось попасть на большую землю, он особо не церемонился с выбором способа прохода через кордон. Более того, он упивался собственной силой, скоростью и чего скрывать, удовольствием от мести, представителям вида, считающего себя вершиной пищевой цепочки. Конкретно эти люди не сделали ему ничего плохого. Но что с того? Они б, без малейших сомнений убили его, как только увидели. И если б он оказался немного слабее их, но сейчас это был не тот случай. Мертвые военные лежали в лужах собственной крови, а на нем не было ни царапины, ни передаваемого ощущения, ради которого точно стоит жить. Внезапно Рудик что-то почувствовал и обернулся. Странно. Ему казалось, что он убил всех, троих патрульных на подходе к блокпосту и всех остальных. От кого шли теплые волны, которые излучают любое живое тело? Но от военного, который сейчас неторопливо шел к КПП, беря автомат на изготовку, тепла не чувствовалось. Скорее холодом повеяло, от которого шерсть рудика встала дыбом. Спиры в прежнем своем состоянии был неиспугливых, а уж теперь и подавно забыл, что такое страх. Но этот ледяной первобытный ужас пёр откуда-то изнутри, а да до так, что рудик аж затрясло. Однако Спир стиснул зубы, задавливая мерзкую трясучку яростью перед Хома, который смог его так напугать, и выстрелил. Он уже наловчился стрелять без промаха из обреза помпового ружья, больше похожего на большой старинный пистолет. И он видел, что не промахнулся, однако пуля прошла сквозь военного, не причинив ему ни малейшего вреда. И в эту же секунду его автомат затрясся в руках. изрыгая короткие вспышки пламени. Хома медлительно спир кувыркнулся в бок, уходя от очереди, но внезапно что-то сильно ударило его в бок, и еще раз, и еще. Рудика швырнула на асфальт, а вылетел из его лап, новые пули продолжали бить в спир, разрывая в клочья шкуру, ломая кости выбивая из тела тяжелые кровавые брызги. Рудик попытался ползти, но и этого у него не получилось. Одна из пуль раздробила сустав, вторая наполовину оторвала лапу, третья ударила в загривок, перебив позвоночник. После чего Спир сразу же перестал чувствовать свое тело ниже шеи. Он лежал на асфальте и смотрел, как патрульный неторопливо меняет магазин автомата, досылает патрон в патронник, поднимает оружие. "Ну, давай", прошептал Спир. "Закончи это". Тепли крови стекла ему на правое веко, повисла на ресницах. Рудик сморгнул и увидел, что на том месте, где стоял военный, больше никого нет. Человек с автоматом исчез, будто призрак, если только он не был призраком аномалии зоны, стреляющий во врагов самыми настоящими пулями, которые сейчас шевелились внутри спира. Он не мог двигаться, не чувствовал своего тела, но при этом почему-то ощущал, как проклятые свинцовые цилиндрики ползают внутри него, разрывая плоть и двигаясь по направлению к его голове. Это было мучительно, но Рудик за свою жизнь перенес много страданий и привык переносить их стоически. Вот и сейчас он стиснул челюсти и закрыл глаза. Судя по ощущениям, живые пули словно свинцовые черви довольно быстро прогрызали путь к мозгу своей жертвы. то есть мучиться осталось недолго